Глава двадцать вторая. Цена верности. Мика оглянулась на магнолию, ту самую, под которой Акира впервые ее поцеловал. Поэтому она оказалась здесь, место, в котором она была по-настоящему счастлива с тем, кто лгал ей с самого начала. Демоны безны. Мика огляделась. Из всех мест это? Нужно было выбираться, пока никто ее не заметил. Если она попадется Акире, Мика даже думать не хотела, что тогда случится. Ночь неспешно приближалась рассвет, и небо на востоке уже начало светлеть. Значит, еще есть шанс убраться под прикрытием темноты. Мика направилась в противоположную от замка сторону. Придется сделать крюк до ворот. Но рисковать и идти по главной тропе мимо замка Анна не хотела. "Мика?" прозвучало за спиной. Разумеется, она узнала этот голос. Узнала бы из тысячи. Голос, который прежде заставлял трепетать её сердце. Ей не нужно было оглядываться, чтобы увидеть. Она побежала, кинулась в заросли азалий, рассыпая розовые лепестки цветов, затеряться, добраться до ворот любой ценой. сбежать. Ветви хлестали по лицу, угрожая выколоть глаза, но Мика едва их замечала, прорываясь сквозь бесконечный лабиринт сада. Мика. Акира обрушился перед ней, разметав огромные журавлиные крылья. Светлый и прекрасный, как и прежде. Мика вскрикнула, споткнулась, повалилась на спину, но тут же вскочила и бросилась в другую сторону. Но Акира оказался быстрее. Постой. Он расправил крылья, преграждая путь, и вскинул руки, демонстрируя пустые ладони. Постой, я не причиню тебе вреда, клянусь. О, я в этом сомневаюсь. Мика попыталась проскользнуть мимо, но наткнулась на крыло и тут же схватилась за меч. Уйди с дороги. Прошу, давай поговорим. Я наслушалась твоего вранья. Дай мне пройти. Мика вскинула на Акиру гневный взгляд. Глупо было вот так ему приказывать. В конце концов, это он здесь мог убить её одним движением руки. Но Мика устала его бояться. К тому же, если ничего не изменилось, она всё ещё была нужна ему живой. Я знаю, что недостоин твоих слов и твоего внимания, но прошу, ты уйдёшь, как только захочешь, но дай мне поговорить с тобой. В голосе Акиры было столько мольбы, что Мика невольно замедлилась и взглянула на Цуру внимательнее. Он похудел. Под глазами появились тёмные круги, щёки запали, янтарные глаза померкли, и в целом вид у него был довольно болезненным. Всё, что я прошу, выслушать меня. Ничего больше, клянусь. Он протянул руку, но замер, не решаясь коснуться её. Ты убил мою сестру. И хочешь теперь поболтать? Я мне нет за это прощения. И за всё, что я сделал с тобой. Это было отвратительно и мерзко. Но как только я коснулся твоей души, я будто обезумел. Глаза Акиры наполнились слезами. Я не знал, что делать со всеми этими чувствами. Никогда прежде я не испытывал подобного. Я был так зол на себя, на тебя, на богов за то, что они сотворили со мной такое, за то, что связали с тобой, за то, что заставили моё сердце умирать от боли. Я одновременно желал причинить тебе боль, убить, растерзать и сделать всё то же самое с самим собой, чтобы больше ничего не чувствовать к тебе. Он плакал. Плакал по-настоящему. Руки его дрожали. И казалось, Акира едва держится на ногах. Ты имеешь полное право меня ненавидеть, потому что я ничтожен, потому что я лгал, потому что отнял жизнь у дорогого тебе человека. Но я обещаю, сделаю всё, чтобы это исправить. Нельзя исправить смерть. Гаркнула Мика, но у неё самой разрывалось сердце от вида его слёз. Акира закрыл лицо ладонью и покачал головой. Капли падали сквозь его пальцы, и там, где они уходили в землю, расцветали космеи. Я знаю, знаю, я так виноват перед тобой. Знала бы ты, как мне больно от твоей ненависти. Эта связь между нами, она меня убивает. Заставляет узнать всё, что ты чувствовала тогда, видеть твои сны, твои кошмары, понимать, какую боль я тебе причинил. На глаза навернулись слёзы, Мика стиснула зубы и быстро заморгала, чтобы не дать им пролиться. "Чего ты хочешь?" выдавила она хрипло. Акира вскинул на неё полный боли и отчаяния взгляд. "Тебя. Только тебя. И ничего, кроме тебя. Мне плевать на хранителей, на остров. Всё, что я хочу, всё, о чём могу думать ты". Сердце забилось так быстро, что стало трудно дышать. А Кира говорил и выглядел так искренне, так болезненно по родному, что ей отчаянно хотелось потянуться к нему, закрыть глаза в его теплых объятиях и сделать вид, что ничего ужасного не случилось, вернуться к той магнолии и начать все сначала, с того первого в жизни поцелуя, сделавшего ее счастливой. Прошу, Мика, умоляю тебя. А Кира сделал осторожный шаг навстречу. Останься со мной. И я обещаю, я клянусь, что все будет по-другому с тех пор, как я коснулся твоей души. Ты по-настоящему стала для меня всем. Я не выживу без тебя. Он сделал еще шаг вперед, и Мика очень хотелось шагнуть ему навстречу, но она отступила и покачала головой. Нет, нет. А Кира выглядела шокированным. Я не останусь с тобой. Она хотела сказать это твердо, но голос дрожал. Это из-за Райдена. Лицо Акиры скользило от боли, и он снова шагнул вперед. Он морочит тебе голову, использует в своих целях. А я использую его в своих. Все честно. Мика осталась на месте. Но это не из-за него, Акира. Это из-за тебя. Я не хочу быть с тобой. Дай мне возможность доказать свою любовь, все изменить. А Кира? Я знаю, что ты все еще любишь меня. Я чувствовал это той ночью. Ты позволяла целовать себя совсем как раньше. Ты что? Мика отпрянула. Что он имеет в виду? Неужели? Неужели тот странный постыдный сон, что она видела, когда задремала в хижине Макото? Ты лазил в мою голову? Акира взмахнул руками, призывая её остаться на месте. Это не то, что урывками. Сны и воспоминания так связь работает. Я видел твоё прошлое, я знаю, как тебе было тяжело. И я не могу это контролировать. Я просто хотел знать, как ты. И когда ты попала в ту пустыню, ты всё это время следил за мной? Мика похолодела. Значит, он всё знает. Про их планы, про поиски способа снять печати, про то, что она не настоящая принцесса. Говорю же, всё случалось само собой. Я видел обрывочные картинки. В основном это были воспоминания про твоё детство, про нас. Я видел, как ты хранила сестру, как молилась в храме. Ты была в землях людей. Что ты там делала? Это же так опасно. Мика слушала его, Судорожно пытаясь понять, что именно он знает, боялась задавать вопросы и отвечать на его, чтобы случайно не сболтнуть лишнего, и просто наблюдала, сились угадать хоть что-то по выражению его лица. Потом я мельком увидел тебя в пустыне, и всё вдруг исчезло, белый туман. Я испугался, что с тобой что-то случилось. Белый туман. Он появился, когда Мика вытолкнула из воспоминаний страницу. Могла ли та знать о том, что кто-то еще был в ее голове? И это был способ защитить ее? Мика сосредоточилась и постаралась снова обличь свои мысли туманом, чтобы не подпустить к ним Акиру. Я почувствовал, что ты оказалась здесь. Не знаю, как ты это сделала, но это и не важно. Я так обрадовался, что ты жива. А Кира распростер объятия, но Мика снова отступила. Я знаю, что ты все еще любишь меня, Мика. Я видел, чувствовал это в тебе. Не отталкивай меня. Пойдем домой вместе. Его слова причиняли боль. Ей слишком сильно хотелось ему верить. И да, он был прав. Она все еще любила его, не могла не любить. Да, это было глупо. Да, она хотела избавиться от этого всей душой, но чувства нельзя просто стереть из сознания, вырезать из плоти и забыть. Любовь и ненависть сплелись так туго, проникли одна в другую, что Мика уже не могла сказать наверняка, где среди этого всего оказалась она сама. Она очень хотела, чтобы слова Акиры оказались правдой, чтобы она могла простить его, чтобы всё изменилось. И они были счастливы, но одну вещь она изменить уже не могла. Мика больше ему не верила. Она решительно посмотрела в полные слёз глаза Акиры. "Если ты правда любишь меня", медленно сказала она, стараясь сохранить голос ровным и уверенным, "то прямо сейчас позволишь мне уйти?" Несколько долгих мгновений Акира неотрывно смотрел на неё, неподвижный и отстранённый. будто храмовый идол, а потом медленно покачал головой. Не могу. А Кира, ты никуда не пойдешь, Мика. Голос его стал жестким, слова отрывистыми. Он запрокинул голову и тяжело вздохнул, прикрыв глаза. Когда же он снова посмотрел на Мика, от слез не осталось и следа. Космея под его ногами исчезла. Ты видела. Я хотел решить это по-хорошему. Мне жаль, но ты останешься здесь до следующей Красной Луны. Мика стиснула зубы и проглотила ком в горле. Что ж, по крайней мере, она не попалась на его удочку, почти. Катана запела, покидая ножны. А Кира легко рассмеялся. Ты же знаешь, что отбиться не получится, и от тебя все равно схвачу и отволоку в замок. А я не хочу причинять тебе боль, жемчуженка. Убери оружие и просто пойдем. Мик в ответ только крепче сжал катану, указывая острием в грудь Акире. У нее было преимущество. Он хотел заполучить ее живой. Я ведь могу просто убить тебя, знаешь, и дождаться другую принцессу, более сговорчивую. И сколько придется ждать? Мика выставила ноги на одну линию, заземляя стойку. 100 «Сто лет, 200, 1000. Вдруг кто-то за это время найдёт способ снять печати. Ты не хочешь рисковать, поэтому и не убил меня, как только увидел. Мог же просто метнуть копье мне в спину, как сделал это с Хатару. Акира мотнул головой и криво улыбнулся. Мика была права. Значит, Нам придется договориться, чтобы ты снова станцевала для меня. Давай пропустим ту часть, где ты еще надеешься, что я хоть пальцем пошевелю ради тебя. Скривилась Мика и за всех сил показывая, что ей вовсе не страшно. Он ударил первым. Копье появилось из ниоткуда и натолкнулось точно Мика по ногам. Она ловко ушла с линии атаки и рубанула по древку клинком. Древка треснула. Но выдержала. Слишком поздно Мика поняла, что Акира ее просто отвлекал. Крыло ударило ее в бок так сильно, что ребра взвыли, и она на несколько мгновений потеряла способность дышать. Биться с противниками, у которых есть дополнительные конечности, Мика не учили. Пока она пыталась прийти в себя, Акира оказался в шаге от нее и на отмашу ударил по лицу. Голова зазвенела, зрение помутилось. И Мика упала на траву, чувствуя, как рот заливает кровью. Твоё прошлое воплощение искоренило демонов, а ты не можешь отбиться от Цуру, правду говорят. Люди мельчают. Акира пинком выбил из её рук меч, схватил Мику за волосы, заставил посмотреть на себя и ласково сказал: "Я не хочу делать тебе больно, правда?" Мика плюнула ему в лицо. Акира брезгливо отпрянул, выпуская ее волосы и вытер розовую от крови слюну со щек. Мика бросилась за мечом, но Акира пнул ее в бок, и Мика встретилась с затылком с соседним деревом. Мир закружился, окутанный красным морем. Но она нашла в себе силы подняться на ноги. Было почти не больно, а значит, она могла сражаться дальше. Акира вдруг упал. Мика не успела заметить почему, но использовала это время, чтобы подобрать меч. Только в следующее мгновение она увидела, что из-под его ключицы торчит длинная стрела. Светки вдали кто-то спрыгнул, а перед Мика приземлился Райден. А Кира со стоны сел и, морщась от боли, выдернул стрелу. Завел друзей, спросил он, разглядывая тени. На свет вышла Кекко. Новая стрела уже лежала на тетиве. Мика не успела моргнуть, как Акира вскочил и метнул копьё в Кёко. С верхушки сосны спрыгнул Макото, обрушивая меч на копьё прежде, чем оно долетело до цели. Акира не скрывал удивления. Копьё исчезло и снова легло ему в руку. Сын клана Куро? Как интересно. Госпожа Кацуми знает, что вы здесь. Макото не ответил, но встал так, чтобы прикрывать Киоко и оставить ей возможность стрелять. "Ты как?" шипнул Райден. Мика утёрла кровь с разбитой губы, шмыгнула носом и выставила мечную изготовку. "Нормально". Акира широким движением провёл по макушке, убирая с лица растрепавшиеся волосы, с сожалением посмотрел на кровавое пятно на белых одеждах и расправил плечи. Я не совсем понимаю, что здесь происходит, но давайте вы мирно разойдетесь по домам, а мы с Мика останемся поболтать. И обещаю, никто не пострадает. Четверо против одного Акира, сказал Райден. Не ставь нам условия. Вы в замке Хранителя. Одно мое слово, и здесь будет толпа Бушезару. Бушезару, клан обезьян-воинов на службе у Хранителей Истока. В этот же миг их окружил десяток закованных в доспехи обезьян с копьями. Они выставили их перед собой, готовые атаковать в любое мгновение. Никто, кроме Мики, не удивился столь неожиданному появлению. "Пусть только дёрнуться, и я продырявлю твою черепушку", Кёко угрожающе натянула тетиву, и на обнажённом плече её отчетливо проступил рельеф напряжённых мышц. Кёко Последняя дочь клана Оками. Акира не испугался, но копье поставил древком на землю. Мои соглядатаи говорили, что ты живёшь среди людей. Значит, стоит завести новых, огрызнулась Кёко. Акира улыбнулся и обвёл всех задумчивым взглядом. Давайте так. Никто здесь не хочет насилия и крови. Вы отдаёте мне Мика и уходите, А я, скажем, даю вам то, что вы хотите больше всего. Ох, Акира, заткнись, закатил глаза Райден. Кёко, я слышал, что твой возлюбленный Болин Цуру улыбнулся волчице. Акира, угрожающе зарычал Райден. Лицо Кёко вытянулось, и Цуру расплылся в широкой, счастливой улыбке. В конце концов, его соглядатаи оказались не такими уж и бесполезными. Я дам тебе лучших лекарей Земели Стока. Всех, кого пожелаешь. Что скажешь? Тёко покосилась на Райдена, тот покачал головой, и она стиснула зубы. Макото, мальчик мой, тебя и тут не ожидал увидеть, особенно после того, как Райден жестоко убил твоего любимого брата. Но, думаю, госпоже Кацуми о твоей ошибке знать не обязательно. И Акира приложил ладонь к груди и склонил голову набок. Я возьму на себя смелость обсудить с ней твою очередь на место главы клана. Ни один мускул не дрогнул на лице Макото. Он замер, не моргая, глядя на Акиру, готовый отразить любую атаку. Райден Цуру просиял самой ласковой улыбкой, которую только видела Мика. А тебе я могу вернуть Крылья? Райден сдрогнул. Акира взмахнула рукой, и на предплечье ему сел ворон. Мика затянула дыхание. Тот самый ворон, которого показывал ей Райден, тот самый, который мешал ей в сокровищнице Катзуми, то-то возвращение которого мечтал Райден и которого не мог удержать в руках дольше нескольких мгновений. Он покорно сидел на руке Акиры и смотрел на Райдена. круглым, блестящим глазом. Сложите оружие и уходите, и каждый из вас получит то, что больше всего жаждет. Даю вам своё слово. Можем даже заключить сделку, если хотите. М-м. Акира снова обвёл всех дружелюбным взглядом, и Мика крепче сжала меч. Они же не согласятся. Они же не обменяют её на свое будущее, самую обычную девчонку на то, о чем они больше всего мечтают. Они знают, что Мика не принцесса, что она не ценно и что даже если она достанется Акире, он не сможет использовать ее, чтобы укрепить завесу, а они, они, как и планировали, смогут и дальше продолжить свои поиски, если вообще захотят после этого снимать печати. который мечтает вылечить Хидео, Макото возглавить клан, а теперь Акира предлагает им всё это на блюдечке и Райден. Для Тенго нет ничего важнее и ценнее крыльев. Он сможет вернуть клан, снова обрести полную силу и всё это в обмен на какую-то едва знакомую девчонку. Спасибо, но за крыльями я вернусь позже, усмехнулся Райден. А сейчас мы уходим. Ты не понял, Райден, ответил ему улыбкой Акира. Это одноразовое предложение. Если сейчас ты откажешься от сделки, то я их уничтожу. Лицо Райдена окаменело, челюсти напряглись, и Мика ощутила исходившую от него ненависть. "Райден", позвала Кёко. "Время". "Да", выдавил Райден. "Уходим". Кёко выстрелила. Бушизару за спиной Акиры повалился навзничь. Райден взмахнул веером, отбрасывая волной ветра стражников, ринувшихся в атаку. Макото уже сражался с двумя, а Кёкко отправляла в полёт новые стрелы. Амика бросилась к Акире, но всё вдруг стало таким медленным и тяжёлым, будто во сне. Она бежала, но уже не могла успеть. Акира схватил Ворона за горло, быстрым движением свернул ему голову. бросил на землю и с размаху вонзил в птицу копьё. Ворон дёрнул крыльями и вспыхнул синим пламенем. Райден закричал и упал на колени скрученный приступом боли. Это заставило Мика очнуться. Она едва успела подлететь к нему, отбить копьё одного из стражников и подобраться ближе, чтобы в спаротя безъяни горло кончиком клинка. Вставай! Она схватила Райдена под локоть и потянула. но тут же бросила, отражая атаку другого стражника. У Бушизаро не было огромных крыльев и проворства Акиры, хотя и оставалось преимущество в виде копья, позволяющего держать мика на расстоянии. Но отец учил её сражаться против нагинаты Яри. После выпада у копейщика всегда оставался небольшой временной зазор, пока воин возвращал копье назад для нового удара. Стоило мечнику воспользоваться этой заминкой и оказаться там, где заканчивается лезвие и начинается древко, копейщик оказывался практически беззащитен. Главное не бояться напороться на остриё. Когда сокращаешь дистанцию, это самое сложное. Мика сосредоточилась на этих мыслях, чтобы прогнать страх, рванула вперёд, и клинок вошёл стражнику в живот. Мика пнула его, снимая с лезвия и развернулась. Готовая защищать спину. Райден, крикнула она. Вставай, демоны бездны. Райден поднялся. На сером лице блестел пот, а грудь тяжело вздымалась. Он взмахнул веером, и страшный ветер окружил их, заключив в кольцо и отделив от Бушизару и Акиры. Иди ко мне. Он протянул руку, и Мика не нужно было повторять дважды. Райден прижал её к себе и снова взмахнул веером. отбрасывая врагов и позволяя друзьям отступить. Кёко бросила макото лук и обратилась в волчицу, огромную размером с лошадь и серую, как пепел. Одежда будто ненужная шелуха клочьями опала на землю. Макото забросил лук на плечо и вскочил кёко на спину. Райден продолжал сдерживать оставшихся бушизару, а когда друзья оказались достаточно далеко, обхватил Мика за талию и взлетел.